Эди. Утомительно. Просто до да безобразия, подумал я, с размахом и заваливая спиной на кровать, как есть в сапогах и охотничьем костюме. Не понимаю, что может быть интересного в таком времяпровождении. Я только что вернулся с охоты и, быстро раскланившись со своими потенциальными родственниками, двинух к себе, торопясь поскорее кинуть кости. Ох, вздохнул я, поудобнее устраиваясь на кровати. Бедная моя поясница. Вся охота была каким-то клубком сложностей. Сначала мы бесконечно долго выезжали из замка, ждали Фелию, потом пока слуги посадят на лошадей женщин, тоже едущих на охоту, дождавшись, пока всех баб распихют по лошадям, мы наконец-то двинулись к выходу, но не тут-то было. Весь двор замка был забит скотом, и сделать коридор в этом стаде, чтобы проехать к воротам, потребовалось немало времени. Потом, когда князь, я и Фелия, и наша свита все-таки выбрались за ворота, в них образовалась пробка. По совершенно простой причине, все гости поехали разом в одну дырку. Крики, ржания и нецензурные слова в воздухе. У вас тут что, всегда так весело? спросил я Фелию, сидевшую рядом на своей белой лошади и вместе со мной следившую за торжественным выездом гостей. Невеста меня ответом не удостоила. Ну и ладно, молчание это тоже показатель. В конце концов, пробку из ворот выдернули, и кавалькада двинулась по дороге к лесу. Поскольку уже изрядно задержались, коней погнали быстро. Тут началась другая веселуха. Часть гостей, наверное, наиболее дурная или уже хорошо принявшая, устроила скачки, взялись обгонять друг друга и вклиниваться между лошадьми, стараясь выпихнуть на обочину. Снова крики, гиканья, ржание и нецензурные слова. М-м, да, организация массовых мероприятий, похоже, тут мне на высоте, решил я, наблюдая за этими развлечениями из-за спин стражников. Моя стража и охрана князя окружали нас плотным кольцом, не давая никому из гостей пробиться к нам. Так что мы в гонках не участвовали. Наконец мы добрались до опушки леса. Такая милая опушка с ярко-зеленой травой, с шатрами из белой, красной и синей ткани. С длинными столами, покрытыми белыми скатертями, уже с какой-то едой. Высокие флагштоки с вяло шевелящимися на них разноцветными знаменами. Откуда-то тянуло дымком деревянных поленьев и запахом жареного на огне мяса. Шашлык что ли готовят? Только приехали, ещё и дичинки не убили, а тут уже мясо жарят. Что же это за охота такая? подумал я, принюхиваясь. Хотя я не против. Мясо приготовленное на огне я люблю. Главное, чтобы правильно было пожарено. М-м, а вкусно так как пахнет. Но нанюхаться мне не дали. На опушку вывалила толпа на лошадях. Зелёная травка в раз оказалось вся взрыта копытами, запах мяса пропал, а вместо него в воздухе появилось уже надоевшее амбре лошадей и навоза. Блин. Князь спешился и вместе со мной определился в центральный ярко-красный шатёр. Селию расположили стоящим справа от него белым, а мне достался левый синий. Гости жеустроились кто как мог. Кто в свои шатры, кто на свежем воздухе, только все выгрузились, как ко мне явились посыльные от князя и позвали за стол. Не пойму, мы сюда жрать приехали, что ли? Я направился к столу, за которым уже сидели Гесены и Фели. Мы же на охоту собирались. Есть можно было и в замке, там удобнее. Едва я уселся рядом с невестой, Как у стола громко зазвучали какие-то гнусавые трубы. Похоже, это был какой-то важный этап охоты. Важный-то важный. Но я на какое-то время стал глухим на левое ухо, когда мне в него со всей дури загудели. «А что б тебя!» Я разозлился, затыкая ухо пальцем и оборачиваясь в сторону дудельщика. Наткнулся на красную рожу с вытаращенными глазами и неестественно до треска раздутыми щеками. Чтоб ты лобнул, придурок, пожелал я ему, пытаясь отодвинуться подальше от риущей трубы. Тут я заметил обращённый на меня злорадный взгляд Филли. Сама она сидела, прикрыв уши ладошками. Ясно, значит, все в курсе, что зачем тут следует. Один я деревенщина, первый раз на охоте и получаю по ушам, подумал я, осторожно ковыряя у себя в ухе мизинцем. Внезапно дудеть перестали, и наступила оглушительная тишина. Спустя несколько мгновений откуда-то издалека донёсся ответный звук труб, потом через некоторое время ещё, чуть дальше и ещё. По репликам загоманивших вокруг людей я понял, что это подали сигнал загонщикам начинать движение. И что? Куда они гнать-то собрались? На нас, что ли? Прямо на столы? Если так, то сейчас тут будет весело. Но я оказался неправ. За столы мы сели, чтобы сказать пару тостов, и вмазать по паре раз из кубков. Быстро сделав это, видно, совершенно необходимое для охоты дело, князь подал знак, и сидевшие стали выбираться из-за столов и опять селись на лошадей. Дурь какая-то. Не доумевал я, карабкаясь на своего коня. Что слезать-то было? Вмазать можно было и на лошади. Сев на коня, я проехал за князем пару шагов в сторону от опушки и встал, потому что встали все. Тут подбежали слуги и начали за поводь растаскивать лошадей, выстраивая их в линию на небольшом расстоянии друг от друга у вкопанных в землю жёлтых флажков. Раставив лошадей, слуги остались держать их по узцы, а сзади появились ещё люди, несущие в руках какие-то палки с дугами и колчены, из которых торчали разноцветные оперения стрел. Ё-моё, арбалеты! изумился я, когда понял, что это. «И Фелия тоже будет палить?» Я оглянулся по сторонам, пытаясь определить, куда она делась. Невеста обнаружилась справа на взгорочке в толпе дам. «Ага, охота не женское дело». Понял я, увидев эту разноцветную толпу. «И правильно. Я вспомнил, как мы ездили с отцом и братьями в Эсферата на охоту на рекрога. «Совсем не для демонез». Вот то была охота, как охота, не то, что это несчастье. Господин, пожалуйста, возьмите арбалет, прервал мои воспоминания слуга, протягивая мне оружие снизу. Вздохнув, я нагнулся в седле и взял арбалет и колчан. В колчане оказались не стрелы, а арбалетные болты с окрашенными деревянными концами. А зачем мне болты? подумал я недоуменно, вертя колчан в руках. Сзади он заряжающие вроде выстроились, я гнулся назад. Действительно, за моей лошадью цепочкой стояло пятеро слуг с арбалетами в руках. Три разряженных, видно, чтобы не тянуть струну, а два взведённых, но без болтов. Ага, это значит, болты я буду вкладывать сам, понял я. Это, наверное, для того, чтобы слуги случайно не засадили болт в спину благородному, случае ведь всякие на хуй и бывали. Что ж, предусмотрительно. Некоторое время ничего не происходило. Я любопытствуя немного повертел в руках арбалет, ужаснулся его качеству и, положив его на круп лошади, принялся оглядеть по сторонам. Справа от меня находился князь, тоже с арбалетом на спине лошади. За ним и слева от меня на лошадях сидели незнакомые мне охотники из приглашённых гостей и ждали, когда на них побежит дичь. Скука тише. Тут где-то за деревьями заревели трубы. Мои соседи оживились, завертели головами и начали заряжать свои арбалеты. Пора. Я вытащил из колчана арбалетный болт и начал прикладывать его к арбалету. Запихав его в подходящее место, я пару раз приставил оружие к плечу, дабы прикинуть механику процесса, и снова принялся ждать. Трубы заревели где-то уже близко, и стал слышен звонкий собачий лай. «На подходе», – уразумел я и оказался прав. Первыми пролетели мимо ряда всадников какие-то дикие птицы. По ним кто-то сгоряча пальнул, но промазал. Затем на линию огня выскочила лиса. «О-па-па! Интересно, она когда-нибудь думала, что станет ежиком?» Пришла мне в голову мысль, когда я наблюдал, как утыканная стрелами лисичка превращается в катящийся по земле шар. По лисице засадили, наверное, всей линией. и шансов у нее не было никаких. Спустя секунду вслед за лисицей из кустов выскочил перепуганный маленький пятнистый Олешек. «А-а-а!» Кровожадно выдохнул строй охотников, но арбалеты были уже разряжены по лисе. Мимо Олешки свистнуло всего лишь пару болтов, и он, сделав несколько высоких прыжков, благополучно проскакал мимо и исчез в кустах справа. «Арбалеты! Арбалеты давай! Шевелись, твою мать!» Понеслось справа и слева. По всей линии заряжальщики торопливо совали в руки охотников взведённые арбалеты, и я отчаянно суетился, натягивали струны разряженных. Опять где-то уже совсем рядом взревели трубы, и внезапно из леса повалило звериё. Тут было несколько олешек, здоровый олень с раскидистыми рогами, животина типа лося и всякая мелочь вроде зайцев и лис. Кажется, даже пара волков мелькнула. Ну, тут охотники уже не зевали и начали валить дичину. Из крупняка никто не добежал до кустов справа. Мелочь вроде какая-то проскочила. А вот здоровякам мне повезло. Стреляйте, стреляйте же, господин. Азартный шоп от снизу вывел меня из состояния созерцания. Мой первый заряжающий, возбуждённо приплясывал возле правого стремени и даже пытался тыкать в меня арбалетом, который держал в руках. А, ну да, вспомнил я. «Мне же тоже стрелять нужно». Прижав арбалет к плечу и прицелившись, я нажал на спуск. Арбалет дернулся у меня в руках, и стрела куда-то свистнула. Куда, я не понял. «Другой», — сказал я заряжающему, беря у него из рук заряженный арбалет и отдавая свой. Пару минут я развлекался тем, что палил из арбалета в белый свет, как в копеечку. Но это продолжалось недолго. Поток живности и сяк, и пулять было уже не в кого. «Все, что ли?» Я глядел поляну с телами убитых животных, но это было ещё не всё. Внезапно слева раздался треск, и из леса выскочило семейство кабанов. Кабан, кабаниха и 3 или 4 кабанчика, увидев новую цель, охотники радостно дали залп. Кабанчики визжа покатились по земле. Однако на кабана и кабаниху залп не произвёл никакого впечатления. Они резко остановились, тормозя всеми четырьмя копытами. дружно развернулись в сторону охотников, пару секунд разглядывали врага своими налитыми кровью глазками, хрюкнули и ринулись мстить. Две огромные туши, полные ярости, стремительно набирая ход, мчались на линию стрелков, нацелившись на левый фланг. Я был на правом, и хорошо, что на правом, подумал я, услышав вопли ужаса и проклятия, раздавшиеся слева, когда в строй врубились два разгневанных кабана. Что именно там происходило? Я не видел из-за моих соседей перекрывающих обзор, но там случилось явно что-то нехорошее для стрелков. Ух ты, вот дают. Над головами людей, мешающих увидеть мне место битвы, взлетела задняя часть чьей-то лошади. В верхней точке её траектории от неё отстыковался всадник и продолжил полёт уже в автономе. Вокруг стояли оры маат Бежали куда-то слуги с арбалетами и копьями в руках, бестолково метались и ржали лошади. Из леса выскочила свора охотничьих собак, и истерична лая принялась носиться у всех под ногами. Лошадей это взбудоражило еще больше. «Сихот меня подери! Где я, кто я и что я тут делаю?» Я наклонился вперед, хватаясь за шею своего внезапно пришедшего в волнение коня, чтобы не свалиться с него. Оры-вопли продолжались несколько минут. Затем накал агрессии пошел на убыль. Завалили. Понял я и принялся опихать своего коня пятками в брюхо, пытаясь привести его в чувство. Тут какой-то удачно подвернувшийся слуга ухватил его за повод. И мы вдвоем, общими усилиями, в конце концов его угомонили. Я с удовольствием слез с придурочного животного и пошел смотреть, что там произошло. Протолкавшись сквозь народ... Я вышел на место побоища. На зеленой траве, среди коричневых коми взрытой земли, лежали две кабани и туши, три лошади и пять неподвижных человеческих тел. Еще три лошади бились на земле в безуспешных попытках встать. И куда-то кого-то тащили под громкие стоны. Кишки, кровища, вонища. Я аж присвистнул от увиденного. А неплохо кабанчики погуляли. Что ж, как говорится, зуб за зуб, глаз за глаз. Вполне справедливо. И этим кровавым событием охота и закончилась. Слуги начали отаскивать подстреленных животных на разделку, охотники повыдёргивали стрелы из трофеев и принялись шумно спорить, чья это добыча. Постепенно толпа спорщиков плавно сместилась к столам, потом за столы, и начался праздник удачной охоты. подавали жареное мясо, овощи, хлеб и вино. Есть нужно было руками, по охотничьи. Завтрак остался далеко позади. Поэтому с аппетитом у меня проблем не было, и я с удовольствием жевал мясо и хрустела огурцами под хвастливые тосты присутствующих. Вас вообще что-то может лишить аппетита? Недовольно прилетела сбоку, оттуда, где сидела Фелия. Очень немногие вещи, неспешно ответил я, вдумчиво проживая Я вижу, что мёртвые и кровь в эти вещи не входят, возмущённо сказала Фелия. Сама она сидела над своей тарелкой, не притронувшись ни к кусочку. А в чём, собственно, дело? спокойно поинтересовался я, вытирая руки обыденную милой салфетку. В чём дело? На ваших глазах убили людей, а вы тут сидите и едите, как ни в чём не бывало? возмущённо произнесла невеста. Ну и что? пожал плечами я. Я же живой. А если у вас от вида мертвецов пропадает аппетит, так это ваши проблемы. Вас же никто не заставлял ходить и смотреть на них. Ну вы сами туда попёрлись, желая острых ощущений. В результате теперь вы не можете есть и почему-то требуете от меня, чтобы я тоже отказался от еды и разделил ваши позывы к рвоте. Знаете, Феля, я, конечно, понимаю, что у супругов должно быть всё пополам, но хочу сказать, «Что такое поведение с вашей стороны просто эгоистично?» «А-а-а!» – ошеломленно произнесла Фелия и уставилась на меня расширенными глазами, забыв закрыть рот. «Бе-е-е-е!» – передразнил я ее про себя. «Вы хотите сказать, что я пошла туда просто поглазеть? Да как вам такое могло прийти в голову? Я ходила туда, чтобы помочь. Да я...» – от возмущения Фелия не хватило воздуху. Не знаю, зачем вы туда ходили, пожал я плечами. Но результат, как говорится, на лицо. Теперь вы пытаетесь лишить меня пищи? Я вас пищу? Да боже мой, съешьте хоть всё тут, и я вам слово не скажу. "Примног благодарен", ответил я и потянул к себе отодвинутую тарелку с мясом. Фелия ещё раз потрясённо оглядела меня и резко отвернулась. "Поговорили", удовлетворённо подумал я. Жуя сочный кусочек какой-то дичи, похожий образ толстокожего обжоры мне удался. Вот, буду я ещё переживать за порешённых кабанами неудачников? Если вы на кого-то охотитесь, то будьте добры быть готовым к тому, что однажды ваша жертва попробует убить вас. А если вас убила ваша дичь, то что ж, не на того напали. М-м, да. Развлечения тут утомитейшая ерунда. Подвёл я итог сегодняшней охоте, почёсывая зудящую коленку. Однако нужно снять с себя охотничий костюм, да и пыль с себя смыть не помешало бы. "Мила, Лора, как там помыться?" закричал я с кровати. В дверь заглянула Мила, всё ещё в костюме пажа, так впечатлившем местное дворянство и невесту. Взгляд у неё был растерянный и испуганный. "А воды нет", доложила она недоуменно разводя руками. Что значит нет? с удивлением спросил я. Говорят, гости всё вылили. Растерянно пролепетала та. Нужно ждать. И сколько ждать? говорят, часа 2. Чего? 2 часа? Они что там вообще охерели? возмутился я. Я должен 2 часа сидеть в грязных тряпках, ожидая, пока они нагреют воды? А они что, не знают, сколько у них гостей? Почём они там вообще думают? Говорят, «Что все потратили?» Нервно слетая пальцы, сказала Мила. «Осталось только для госпожи Фелии». «Фелии? А для меня? Фелии, значит, есть, а мне нет. Фелии? Хм, у, как интересно!» Задумчиво протянул я. «Фелии, значит?» «А ну-ка, зови Лору. Берите принадлежности для помывки и пошли. Покажешь, где тебе это сказали. Скомандовал я Миле».